Звонок телефона заставил ее вздрогнуть. Расставаться с горячим кофе не хотелось, поэтому мицука облаченная лишь в теплый домашний халат и мягкие тапочки, поплелась с кружкой на кухню, где оставила средство сотовой связи. Сделав осторожный глоток, посмотрела на незнакомый номер. Отвечать не было никакого желания, ведь сегодня законный выходной, но у таких работников, как мицука отдыха не бывает. Вполне возможно, что звонит кто-то из директоров. Поэтому пришлось ответить. «Алло?» «Доброе утро!» — в трубке раздался приятный женский голос. «Я могу поговорить с Утиямой Митсука?» «Да, это я», — отозвалась блондинка и внутренне напряглась. Женская интуиция подсказывала, что разговор будет напряженным. «Здравствуй», — снова поприветствовал ее незнакомка. «Прости, если подняла тебя, но нам надо поговорить. Я вас слушаю». «Ох, извини, мы так и не познакомились». Меня зовут Наоки, Мацубара Наоки. Я жена твоего родного дяди. И, если быть точной, бывшая жена. Что? Ошарашенно переспросила Мицука и опустилась на стул. Вы развелись? Но он не говорил. Он многого тебе не рассказал, Мицука. В голосе собеседницы появилась горечь. Я, наверное, должна перед тобой извиниться за поведение этого своего бывшего супруга. Но все, что рассказала Расаки, ложь. Как? Почти шепотом спросила блондинка. «С нашей дочерью все в порядке, мицука продолжала собеседница тем же виноватым голосом. «Эя чувствует себя прекрасно. Наверное, даже лучше, чем когда мы были, так сказать, одной семьей. Понимаешь ли, он позвонил сегодня ночью и начал нести полную околесицу. Спросонья я не поняла, о чем он, но потом, когда Арасаки заговорил о тебе, до меня дошло». «Он говорил о деньгах», догадалась мицука «Да», — ответила Наоки. «Смеялся. Как ему легко удалось тебя одурачить. Гордился этим. Скажу честно, мне он давно стал противень. Моего Арасаки нет вот уже несколько лет. То есть как?» Не поняла блондинка. «Вряд ли он тебе рассказывал, что четыре года назад основательно подсел на азартные игры. Частенько пропадал в казино, уезжал, якобы по делам и возвращался лишь через неделю без йены в кармане. Через год его компания развалилась. Через два все банки отвернулись от него, не желая даже пускать на порог. Из дома начали пропадать вещи. Я умоляла его остановиться, просила во имя дочери, но... Она на мгновение запнулась. Ничего не помогло. Тогда-то мы разошлись. Харасаки даже не пытался вернуть нас, он просто пропал из вида на полгода. Потом объявился, падал к ногам, просил прощения. И не могла ему отказать, и мы вновь сошлись. «Ненадолго», — пробормотала мицука «Он снова взялся за старое?» «Да», — вздохнула Наоки. «Ему не нужна семья, ему нужны деньги. И мне очень жаль, что он добрался до тебя. Это так низко!» — внезапно женщина всхлипнула. «Наверное, я должна была настоять, чтобы он забрал тебя к нам, но не могла. Я слаба, Митсука, прости меня!» Сперва блондинка не знала, что ответить, но потом собралась с духом и произнесла. «Ты не виновата». «Арасаки еще получит свое, не знаю как, но карма существует». «Наверное, ты права», — отозвалась собеседница. «Но если б ты знала, как мне стыдно за него, столько лет прошло, я все еще помню, как смотрела на тебя в том детском доме. Он ведь чуть ли не силой усадил меня в машину. Я не хотела без тебя уезжать». «Спасибо», — глухо отозвалась мицука не веря в происходящее. «Прости, мне надо...» «Да-да, я понимаю». — забормотала на оке. — Позвони, как только сможешь, и... Еще раз, прости. На этом разговор закончился. Несколько секунд блондинка приходила в себя держать телефон у плеча. А потом тихо заплакала.